Киперболоиды чертежи Зоя передала Роллингу из рук в руки, ожидая благодарности. Роллинг не благодарил. Как всякий деспот, он любил неожиданно и больно напоминать о том, что милости великого человека надо оплачивать. Это взбесило Зою. Петер! Слушаю правую, Ключи. Вот, Фрауза, я запер того господина в библиотеке, как вы приказали. Что еще? Он отказался есть. Ой. Идите. Слушаюсь. <музыка> Профессор Хлынов не только отказался есть, он еще и молчал. Зоя так и не узнала, как он попал в Брюссель и оказался с Гарином в одной лодке. Задавая вопросы, она заметила, что Хлынов вовсе не испуган. Он ее презирал. В хаос грюнок, наверное, от близости моря, всегда было неспокойно по ночам. Море никогда не спало. Оно качалось, ревело. Вздыхало. Оно было живое. Это знал даже Роллинг. И Зоя в ту ночь, сидя в гостиной и зажигая за сигаретой сигарету, слушала море. Ей казалось, что оно говорит с ней о чем-то важном. Но она не понимала о чем. Кто здесь? Вы же кто? Ч -ч -ч -ч. Я Тарашкин из России. А вы? Я слуга Петр! Вы грабитель? Дело к господину Ролингу. А, пистолет! Дело важное. Петр с трудом понимал Тарашкина, хотя Зоя часто обращалась к нему по-русски. Но несмотря на испуг, Он почему-то подумал, что Тарашкин не сделает ему зла. Надо отключить сигнализацию. Да, вот здесь, за портерой. Вот давай. Да. Нужно набрать три слова. Так. Молод против ведьм. Против ведьм? Да. Что, заклинание, что ли? Да, старинное. от нечистой силы. Набирайте. Да. Все. Стоп. Чтобы не было подозрения, необходимо завязать вам руки. Да, да. И, да. и рот. Да. Вот так. Да, вот. Да. Так. Да. Так. Да. Отойдите в сторонку, Петр, и ложитесь ничком. Неволь! Вот так вот, хорошо. Не Собачку прихватите, вот молодец, молодец, так, отлично. Вы кто? Товарищ Тарашкин из России. И, извините, я вас в темноте не вижу. Не видите, не надо. Профессор Хлынов ваш человек? Наш. Заберите. Это он, кажется, онемелый оглох. Вот ключи. Мне на пару слов господину Роллингу. По лестнице налево. Благодарю, мадам. Ходите вы все к чертовой матери. Кто там? Это я! Товарищ Тарашкин! Товарищ Тарашкин! Ну, ну, ну, будет, будет, я. будет, товарищ Хлынов. Я должен просить у вас прощения. О боксе потом. Зал, коридор. В разбитое окно. Да. На берегу ждет Иван. Мы на яхте. Идите. Хорошо, иду. Стойте! Профессор, да. не испугайтесь. Там какая-то дама заговаривает в темноте и видит, как сова. А, это моя бывшая жена. Да? Ну-ну-ну. Я, я, я с вами, товарищ Тарашкин. Нет-нет, профессор. Зрелище не для вас. Господину Ролингу часто снился один и тот же кошмарный сон. Он видел ночами, что русские идут. Откуда ни возьмись, в кожаной тужурке, шлеме и защитных очках являлся страшный летчик с красным бантом на груди». Он летел над Америкой и Европой и громил с воздуха его Роллинга завода А потом, хохоча, последнюю бомбу бросал прямо ему на постель. Увы, к великому стыду это было правдой. Роллинг боялся русских и ненавидел их. Господин Роллинг, проститесь. Напротив, Тарашкин не испытывал вражды к пожилому миллионеру. Он пришел в кабинет Роллинга лишь за тем, чтобы забрать у него то, что принадлежало Советской России по праву. Отдайте гиперболоид, господин Роллинг. О, oh мой Я Тарашкин из России. Чертежи же отдай, бешевый парюга! Шест... Откройте сейф. <свист> вот, вот, вот. Эту не надо. Себя оставьте. Это, Это обратно чужого не берем. Ну-ка, ну-ка, чемоданчик сюда. Нет, не могу. Вы военный преступник, господин Роллинг. А война не шутка.